405. Сентябрь 10. Даже в эти тяжкие дни, когда сознание задыхает под давлением тяжких токов, всё же можно продвинуться как-то на своём победном пути, что-то усилить, что-то утвердить и чем-то управить. Мир внутри, хотя и поражаемый отзвуком пространственного хаоса, всё же можно привести в состояние победительное. ибо над миром внутри владыка сам человек. Тело не я, астрал не я, ментал не я, я выше над ними. И мысли, и чувства, и ощущения тела минуют, но их ощутивший поверх приходимысть их смотрящие на всё что внутри и снаружи течёт бесконечным потоком пред тобою себя осознали лишь смотрящим свидетелем жизни и явлений бесстрастным рекордером их отделить в себе надо того кто смотрит от того на что смотрит безмолвный свидетель внутри пребывающий если он опускается вниз отождествляя себя с происходящим теряет себя он тогда в этом потоке надо оставить поток и выйти на берег пусть мимо несётся запечатлевая на ленте жизни всё что проносит она сознание колеблется между полным погружением в воды потока и стремлением выйти из него колесо рождений и смерти Как вытиска леса, только уничтожив привязанность к тому, что в колесе, и ставшей свободной,